Миккан стадия восьми. Когда он достиг восьми лет, его дедушка умер, и его дядя Абу Талиб спонсировал его, и он любил его с большой любовью и предпочитает его детям.